Глава 8. Снился мне замечательный сон. Из прошлой жизни. Первый раз, кстати. До этого, если и было, то я не запомнил. Я сидел на лекции по фарме, значит, дело происходило на третьем курсе, и мы все уже числились порошками по студенческой иерархии. Читал записной зануда доцент Марфин старой аудитории на втором этаже. Мы с Мишкой Дубининым сидели на самой верхотуре и рубились в морской бой. Я даже увидел, как только что выиграл раунд с оставшимися двумя однопалубными и расчерчиваю новый квадрат, надписывая слово «Республика» на верхней грани. А Марфин заунывным голосом вещает о пенициллине. Что-то там про Флеминг, Ермолеву, какого-то полотебного с моносеянным и о первоначальных трудностях получения продукта. Мишка стреляет на Б3 и первым выстрелом рубит мой однопалубник. Доцент рассказывает о разработке американцев, которые придумали, как делать пенициллин буквально на кухне с выходом 100 мг препарата с сотни миллилитров исходного раствора. Мне вдруг становится интересно. И я отталкиваю Дубинина, чтобы послушать, а он в ответ начинает дергать меня за плечо и вопить благим матом. Проснитесь же. Сволчи, какой сон, обрубили. Сейчас бы досмотрел, проснулся, записал и готово. Что там? Проворчал я, не открывая глаз. Ощупал вокруг себя кровать. Да, я все еще лежу на телеге с соломой, над которой натянут полок. Рядом лошадка мелохолично жует овес из торбы. На дворе ночь, недалеко от нас горят два костра. Один у урагаток, другой перед телегой. Сидят, курят трубки солдаты. Господин Баталов, там какой-то шум. Надо мной навис Авдей Пуговкин. Усы актера топорщились, изо рта пахло водкой. Но ясно, пока я спал, охрана приняла по сто граммов, а может и поболее. «Встаю. Я сел в телеге, потянулся. И зачем я только подписался на этот блудняк с холерными заставами? За сутки мы не нашли ни одного больного. Наверное, из-за городских денег. но ну и ради уважения в глазах Зубатова, который вдруг воспылал антишпионажным рвением, затормозил статью о стрептоциде в немецкий журнал. Дескать, это же военно-медицинский секрет. Сколько раненых может себе вылечить наш потенциальный противник?» Конкретных имен названо не было, как и не было ответа на банальное возражение. Вся формула прописана в патенте, который уже два месяца как зарегистрирован. Бери и записывай себе в шпионскую тетрадку. Так и не переубедив Зубатого, я плюнул и махнул рукой. Опубликуем в отечественном медицинском журнале, а там редакция пусть с охранкой сама разбирается, если появятся иностранцы. Мне же гораздо интереснее, кто стукач. Ведь кто-то набарабанил на Мясницкую насчет статьи. Моровский? Я его припряг для оформления. Или от келлера утекло. Где шум? Я ничего не слышу. Треск костра, вопли пьяных у трактира. Кетровка оказалась не столь страшна, как ее описывали. Ну, нищие бомжи какие-то криминальные персонажи вдалеке бродят. Но у нас были солдаты с ружьями, вокруг заставы царили тишь да гладь. Да вон, стоит, стонет, смотрите. Понятно, что чудесный сон ушел безвозвратно. Помню, англичанину какому-то приснились стихи необычайной красоты, и он проснулся, сел записывать, тут приперся какой-то крендель и начал стучать в дверь. Поэт пошел кровати, оказался ошибочка. Вернулся а стишке тю-тю, уже ничего не помнит. До сих пор не понимаю, как он того урода не пошел убивать. Я взял главню из костра. Фонари на хитровке были все разбиты. Подошел к рогаткам, поднял выше. Ага, и правда какой-то мужик стоит. Огромный, косматый, бородатый, через все лицо багровый шрам. Одет в штаны и черную рубаху, держится лопищами за грудь возле сердца и покачивается так с ноги на ногу. Ой, да он еще и босой. Ты кто? Как тебя звать? Жиган я с румянцевского дома. Ножом меня пырнули, бль, дети. Мужик открыл руки и за моей спиной охнул кто-то из солдат. Фельдфебель вслед за ним. В грудь в районе сердца был по рукоять воткнут нож. Как что еще жив-то? ответа мне никто не дал. Жиган, оставляя за собой кровавый след, подошел к рогаткам. Покачнулся. Мы с Пуговкиным его подхватили под руки, всем коллективом уложили на телегу. Рубаха была вся мокрая от крови, дышал бородатый с какими-то булькающими хрипами. Скорее всего, у него еще до кучи гемопневмоторакс. Пельдфебель схватился за нож, я оттолкнул его. «Ни в коем случае. Сразу и кровью. Впрягайте лошадь, повезем ко мне в клинику». «Упускать такую возможность проверить моих врачей в настоящем деле? Да ни за что на свете!» По приезде крикнул дворника, велел будить докторов. Приемный покой внесли и положили на кушетку Жигана. Скоро возле него собрался местный микроконсилиум – Моровский, Малышев и примкнувшие к ним медработники среднего звена. Народ выглядел помятым и не торопился просыпаться. «Доклад!» – рявкнул я, надевая халаты и перчатки. Я их выучу настоящей дисциплине. зверюга сержанта из кино про цельнометаллическую оболочку покажется замечательным парнем. Увидели глав врача, стойко смирно. Выпучил глаза и доклад. Не иначе. Моровский ожил первым. Пощупал пульс, надел манжету, измерил давление. Потом послушал легкие и постучал. Давление 80 на 30, пульс 130, температура 35,9, частота дыхания 30. Уровень жидкости в левом легком примерно до средней подмышечной линии. «Срочно готовить к операции. Бегом. Шевелимся. То операционная сестра». Давыдова шагнула вперед дежурная. «Стол на кровати. Реечный ранорасширитель обязательно. А вы, Вацлав Адамович, готовьтесь ассистировать. Посмотрим, чего вы стоите в деле». «Если Жиган до сих пор жив, значит, не все так у него и плохо. Сколько было случаев, когда не только сердце нож не задевало, но даже пуля мозг не находила. «Андрей Германович, вы тоже с нами, распорядился я». «Будьте готовы установить дренаж плевральной полости». «Пока мы готовились, пострадавшие уже раздели, помыли даже побрили грудь. А как же, у нас все по высшему классу. Вон, перед входом висит афишка с расценками, мим не пройти». «Зашел в операционную без холщевых бахил рубль, забыл маску два, волос не прикрыты, тоже пар цилковых, и так далее. Главное, никому объяснять не надо, сознательные все поголовно стали». Ну что, Вацлав Адамович, приступим, помолясь, пригласил я ассистент, когда анестезистка дала наркоз, и мы все дружно перекрестились. Надеюсь, успеем. Вы только запоминайте все, статью не мне писать. Разрез у нас простой, по пятому межреберью. и нечего считать, вон ориентир есть сосок. Начинаем от края грудины, не стесняясь, ведем по передней подмышечной линии. Нам тут нужен широкий доступ, а шрамы, говорят, украшают мужчину, хотя по лицу этого Жигана не скажешь абразина и счета. Ладно, главное, чтобы живым остался. Кожа сначала, сосудик перевязали, теперь мышцы, плевра. Готово. Рано ставим рукояткой к подмышке, мешаться не будет. Края разводим, и вот оно искомое. Лезвие торчит в сердце, не ошиблись. Да и трудно в таком месте во что-то другое попасть. «Рассекаем перикард, господин Моровский», – показал я скальпелем. «Диафрагмальный нерв, видите?» «Да», – промычал граф. «Три вдоха глубоких, полной грудью. Быстро. Готов?» «Никто», – прошептал ассистент. «Пафос потом», – оборвал я его. «Некогда сейчас, работаем. Разрез перикарда параллельно нерву». Я рассказывал резал. «Тут у нас ожидаемо имеется кровь. Сушим. Обратите внимание, как нож шевелится при сердцебиении». Зрелище было еще то. Народ в операционной конкретно так побледнел. Зато фотограф Вика щелкал кадр за кадром для истории. А я не догадался. «Лезвие в левом желудочке, рана примерно 3 см. Готовим 4, нет, лучше 5 круглых иголок с нитью», – скомандовал я Давыдовой. «Сейчас все будем делать очень быстро. Все поняли?» Про операцию я только читал. Много раз. Технически ничего сложного. В Великую Отечественную простые врачи в медсанбатах ушивали ранения миокарда, и процедура чем-то выдающимся не считалась. Поэтому, наверное, у меня никаких сомнений сейчас не было. Просто сделаю и все. Выживет? Хорошо. Ну а нет, так нет. Все, как говорится, в руке Божьей. Салфетку. Протянул я руку, и искомая оказалась там в тот же миг. Рукоятку обмотали сверху. Конечно, нечего нам над операционным полем грязь сыпать. Но лишний не помешает. Так, внимание. Я тяну лезвие. Вы, кивнул Моровскому, зажимаете рану. Здесь и здесь, показал я. И в моей правой руке уже иглодержатель, а в левой пинцет. Поняли? Давайте. Так, на рану три шва. «Смотрите, Вацлав Адамович, чтобы эндокарт не вовлекать, затягиваем в диастоле. Все, контроль!» Сухо, отозвался ассистент. «Ставим дренаж в перикарт, накладываем на него редкие швы. Не чистить, господин Моровский!» «Андрей Германович, готовимся устанавливать дренаж по Бюлау. Показатели!» «Давление 90 на 50, пульс 120», — доложил Малышев. «Господа, поздравляю всех с успешной операцией! Ушивайте рану, Вацлав Адамович! Стул мне дайте, что-то устал я!» А все-таки здоровый мужик этот Жиган, метр два, не бось. Кулаки, наверное, как голова моя. Лицо простое, не злое. Из крестьян, что ли? Тоже вот так. Известное дело, позарились на заработок или на вещи. О, Господи, дай силы изменить, что я могу, дай мужество и душевный покой принять то, что изменить не в силах и мудрости отличить одно от другого. Премию, что ли, выписать участникам? Первый раз ведь в истории тут граф прав был. И Вика, кстати, со своим фотоаппаратом. Сейчас всей операционной бригадой вместе с ножом. Не иначе, как вознаменование столь выдающегося события нас порадовали грядущим посещением высочайшего лица. А как же, проходя мимо, такие люди визитов не наносят. Все должно быть подготовлено. Все на местах, в чистом, выбритые и празднично одетые. А то вот так и решит посетить это самое лицо внезапно. на Начальства на работе нет, дворник пьяный, на крыльце нижней чины ругаются матом. А потом этими же руками махорку курит. Поэтому мне телефонировали с канцелярии и предупредили, что завтра в 10 утра нас посетит великая княгиня Елизавета Федоровна, супруга генерал-губернатора и сопровождающие ее лица. Ну, разумеется, все подорвались. Носились как на и выполнили пятилетку в три года и сразу четыре субботника. Все от и отмыто до блеска, даже окна как новые. Косынки и фартуки медсестер постирны от крахмальной до синевы, как и халаты и шапочки у врачей. Наглажен так, что о складке порезаться можно. Траву бы еще в зеленый цвет покрасить, но, жаль, не успеем. Пациентов у нас было немного, всего 10 человек. Три женщины и семеро мужчин. Их, конечно же, привели в порядок, помыли и причесали. По совету Чирикова на стены повесили хвойные ветки. Атмосферный запах приятный, говорят, даже бактерицидный. Только гривы кобылам в кос не заплетали. Делегация заявилась с небольшим опозданием. Я построил весь персонал, за исключением двух врачей, что дежурили на заставах, во дворе в линейку. Надо понимать политику. Сегодня приехала жена Губера, завтра он сам. Послезавтра Дума отсыпала русскому медику денег на новые подстанции. Ну, это я так, витаю в империях». Елизавета Федоровна вышла из роскошной кареты, запряженной сразу четверкой лошадей, поздоровалась. Охрана, секретари, какие-то непонятные женщины, фрейлины, окружили ее, словно защищая чего-то. Великая княгиня выглядела на все сто. Муаровое платье с небольшим шлейфом, шляпка с вуалью, перчатки. Из-под вуали на меня пристально смотрели все те же огромные глаза Лани, только сейчас они были не грустными, а изучающими. Мы поздоровались, я представил врачей. Женщина-доктор, удивилась Елизавета Федорна, разглядев строю Вику. Вот тут я тоже обалдел. Таль должна была встретить нас в палатах. Вместо этого она нацепила белый халат, стала сразу за Горбуновым. И тут зашипела вспышка фотоаппарата. Книги не привезла с собой еще и репортера. Ой-ой-ой. Неимоверным усилием я сохранил на физиономии благожелательное выражение лица. Скандалу будет на всю Москву. А я только-только Боброву всяких обещаний надавал. Ага, про машинистку, пишущую машинки. Это Виктория Августовна, ваше императорское высочество. Моя хм, ученица. Дочь на непокойного профессора Таля. Что-то слышал? Елизавета Фёдоровна несмело улыбнулась. «Разрешите сопроводить ваше императорское высочество для показа первой в мире больницы скорой помощи». Княгиня явилась с подарками, поэтому осмотр клиники мы совместили с одариванием пациентов. В основном всякое разное съестное – балыки, свежий белый хлеб, пасхальные яйца, даже вина. Все было разложено по корзинкам, так что с вручением проблем не было. «Что ты творишь?» — шипел я на ухо покрасневшей Вики, пока Елизавета Федоровна переходила от кровати к кровати. «А что такого? Я же почти как доктор тут работаю». «За полгода врачом не стать, и у тебя нет диплома и степени. Это потому что женщинам их нельзя получить». Било прям не в бровь, а в глаз. «Но нет, вот надо ей втравить клинику в скандал. Завтра какие-нибудь московские ведомости выйдут с передовицей про женщину-врача, и все, тушить свет. Нас на следующий же день закроют». Может, как-то засветить фотографические пластину репортера? Черт, тоже скандал. Я оглянулся. Другие врачи клиники велись вокруг княгини. Все-таки деловые, услужливые. И, наконец мы дошли до Жигана. Какой огромный! Удивился Елизавета Федоровна, повернулась ко мне. Откуда он? С хитровки. Я поднял одеяло с дровяка, потрогал повязку. Вроде не мокнет, кровотечения нет. Даже удивительно. Как себя чувствуешь? Все, слава богу, ваше сиятельство. болит, но не сильно. — Я не сиятельство, благородие, — поправил я Жигана. — Мои люди темные. — Что же вам подарить? — задумалась Елизавета Федоровна, позвала одну из фрейлин, та и подала толстую книгу в красивом переплете. — Вот псалтырь, на память вам от меня. — Неграмотный мои, ваш благородие. — Обращайся к княгине ваше высочество. опять поправил я Жигана, который от всех этих эпитетов пал в ступор. — Научим грамоте, даю слово. Княгиня приподняла вуалетку, мило мне улыбнулась. Какое же у нее точенное лицо, мраморная кожа. Хочу, Евгений Александрович, поблагодарить за вашу китайца. Сергей Александрович бутожил. Боли в спине почти прошли, и сон значительно улучшился. Я заметил, как пристально нас обоих разглядывает Вика. Девушка закусила губку, постукила раздраженно пальчиком по изголовью кровати Жигана. Это был просто мой врачебный долг, ваше императорское высочество. Мячик светского пинг-понга отправился обратно. «О, нет», — не покачала головой, — «вы проявили истинное благородство. Я знаю, зачем вас вызывал муж. И в этой тяжелой ситуации вы повели себя по-настоящему великодушно». Вся клиника смотрела на нас, открыв рты. «Я никого особенно не посвящал в историю с великим князем, так что мое участие в излечении генерал-губернатора стало для всех сюрпризом. Но теперь и лихуа порвут на британский флаг любопытствующие врачи. Стоит ему прийти на тренировку, чую, будет аншлаг вокруг него». Может, кто-то решит заниматься ушу? Мне бы пригодился спарринг-партнер». «А что же вы, Виктория Августовна, думаете об излечении того больного?» Елизавета Федоровна живо повернулась к Тали, улыбнулась ей по-доброму. «И ведь запомнила имя и отчество. Хотя, вроде бы, великих князей и княгинь специально учат с первого раза выучивать все о собеседнике». «Настоящий подвиг — это вынуть нож из сердца больного так, чтобы он остался жить, ваше императорское высочество». Вика провела рукой по бинту, который закрывал мощную грудь жигана. Тут же вперед пропихнулся репортер, начал устанавливать треногу. «Вы не ошиблись?» Елизавета Федоровна приподняла брови. «Нож был в сердце, и больной выжил?» «Именно так, Ваше Императорское Высочество, об этой операции станет известно во всем мире!» Вика с такой страстью это сказала и посмотрела на меня такими влюбленными глазами. «Ох, как палец!» «Вот этот нож!» Таль достала из тумбочки слегка изогнутый клинок. Показала всем. Реквизит произвел впечатление. Репортер забрал нож, начал его разглядывать. Черт, да он же по-прежнему окровавленный. Никто даже не потрудился его толком отмыть. Пухлые губки княгини приоткрылись. Голубые глаза уставились в меня, не моргая. Что же, первый экспонат музея скорой помощи у нас есть. Неуклюже попытался пошутить я. Но все молчали, будто воды в рот набрали. Один только репортер суетился, наводя камеру на Жигана. А тот лишь ухмылялся, пугая всех своим огромным шрамом через все лицо.